«Как скучно прошли последние два года», — внезапно осознала Даша. «Два года ее жизни с Игорем. Как будто не жила она вовсе, а дремала. Машинально делала все домашние дела, занималась сыном. После смерти Сергея душа ее впала в спячку и никак не отзывалась на окружающую жизнь. Игорь не мог этого не замечать. Но отчего же он не попытался достучаться до Даши? Они никогда не разговаривали о серьезных вещах, только обсуждали хозяйственные проблемы. Или Даша пересказывала ему содержание телепередач, которые смотрела днем. А он слушал в Да что там? Он вообще ее никогда не слушал. Только кивал рассеянно. Мол, все нормально, малыш, все хорошо. «Так больше продолжаться не может», — решила Даша. «Нужно срочно изменить свою жизнь». Она окончательно рехнется, если будет и дальше сидеть в четырех стенах. Какая все-таки скучная и безликая квартира. Все вещи на своих местах. Неужели это она, Даша, с маниакальной аккуратностью и педантичностью занималась уборкой все свободное время? На кухне все блестит и сияет, так что хочется плюнуть на пол. Даша решила вообще не заходить сегодня на кухню. Если Игорь придет пораньше... Пускай сам готовит себе ужин. Но что-то ей подсказывало, что сегодня муж придет очень поздно. Она сняла яркую блузку и задумалась. Если она собирается следить за ненавистной любовницей мужа, следует одеться как можно незаметнее. У шутой то глаз наметан. Она живо приметит яркую блузку. Даша достала длинную кофту из светло-серой марли и примерила. Вид... Был абсолютно бесцветным. Идет такая серая мышь, и никто на нее не смотрит. Пожалуй, слишком. Даша повязала на шею ярко-оранжевый шелковый шарфик. Волосы в этот раз заколола гладко. Уж больно жарко было на улице. «Зачем я это делаю?» Внезапно спросила она саму себя. «Для чего я трачу время на глупую и унизительную слежку? Не лучше ли будет заняться поисками работы, пока нет Митьки?» потому что сидеть на шее у Игоря я больше не собираюсь. Я вообще не хочу ничего у него брать. Что ж, развод...» Она даже вздрогнула от этой простой мысли. «Возможно, со временем, а пока нужно все-таки разобраться со всей этой историей». «Нет, я хочу полной ясности», — сказала себе Даша громко. «Я не успокоюсь, пока не узнаю всю подоплеку этой истории». Кому понадобилось красть бабушкину шкатулку? Если вор взял ее просто так, то пускай отдаст. А если она ему зачем-то понадобилась, то мне она нужна больше. Я должна найти вора и отнять у него память о моей бабушке. Заодно и про собственного мужа. Неплохо кое-что выяснить. Остало быть, я не погнушаюсь слежкой, ни за ним, ни за его любовницей. Поэтому не ждите от меня красивых поступков. Не я начала всю эту историю. Вы сами устанавливали правила, так что не обессудьте. Она усмехнулась. Можно ли считать нормальным человека, который стоит один посреди комнаты и произносит длинную речь вслух? «А, плевать», — подумала Даша. «Мне плевать, что обо мне подумают. Я буду стремиться к своей цели без колебаний. Пускай назовут это манией, мне все равно». Последнее дело у Шухера выдалось очень удачным. Квартирка на улице Ростроповича с первого взгляда самая обыкновенная. Принесла ему такую удачу, что он всерьез задумался о том, чтобы выйти на покой. Он размечтался о домике в Испании с открытой террасой и садиком. Не жалкие синявинские 6 соток, а хороший сад в цветах и апельсиновых деревьях. Дело в том, что Квартира на улице Ростроповича была заказным делом. Заказчик, ученый-старик, дал наводку и велел принести только одну вещь. Шухер пришел на хазу в свое любимое время, полчетвертого утра или ночи, когда на улице нет никого, ни одной собаки, и угомонились уже самые поздние гуляки. А сон у мирных лохов самой крепкий, пушкой не разбудишь».